Фазиль Искандер, тринадцатый подвиг Геракла. Все математики люди странные. Чаще всего они неряшливые, слабохарактерные, но гениальные. Последователи Пифагора мало обращают внимание на свою внешность. В нашей школе был один математик, который отличался от других. Он не был слабохарактерным и неряшливым. Но был ли он гениальным? Не знаю. Его звали Харлампий Диогенович. Как и Пифагор, он был греком. Пришел он в школу в начале учебного года. И до этого мы не представляли, что такие математики вообще могут быть. Он установил в классе такую тишину, что испуганный директор заглядывал в класс, проверяя, не сбежали ли мы всем классом. Напрасно наш директор боялся. Это было бы просто немыслимо, так же, как сбить с головы директора школы его вечно зелёную шляпу. Мы никогда не сбегали с уроков математики, только с пения. Как только Харлампий Диогенович входил в класс, мы затихали. И так до конца уроков. Иногда он заставлял нас смеяться, но смех этот был не стихийный, а организованный самим учителем. Это веселье не нарушало дисциплины, но служило ее торжеству. Например, какой-нибудь ученик опоздал на полсекунды, подошел к классу следом или одновременно с учителем. Другой бы внимания не обратил, только не Харлампий Диогенович. Он разыгрывал целый спектакль, останавливался в дверях, переложив журнал в другую руку, и жестом, исполненным уважения к опоздавшему, указывал на проход. Ученик готов был сквозь пол провалиться. Вся фигура Харлампия Диогеновича дышала счастьем, гостеприимством, само появление этого ученика — праздник для класса и лично для него. Скромный учитель, конечно же, не зайдет в класс первым, а закроет сам дверь после опоздавшего в знак того, что скоро не выпустит дорогого гостя. И все это длится несколько секунд. Неловко протиснувшись дверь, Ученик спотыкается и идёт на свое место. Математик смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Ну, например, «Принц Уэльский». Ну вот Харлампий Диогенович садится на место. В классе воцаряется абсолютная тишина. Начинается урок. Большеголовый, Маленького роста, всегда чисто выбритый и аккуратно одетый, он легко держал нас класс в руках. Во время контрольных работ никогда не заглядывал в парты, а мы не пытались списывать. Не хотелось попадать на острый язык учителя, потому что списанные работы он высмеивал жестоко. Главное оружие харлампия диогеновича, Это сделать человека смешным. Ученик, отступивший от школьных правил, не лентяй, не лоботряс, а просто смешной человек, но какой-то обидно смешной в глазах всех. Харлам Педиагенович не давал никому привилегий. Смешным мог оказаться любой, и я тоже не избежал этой участи. В тот день я не решил домашнюю задачу про артиллерийский снаряд, который куда-то с какой-то скоростью летит и за какое-то время пролетает. Задача показалась мне запутанной и глупой. Ответ никак не сходился, и я пришел в школу за час до занятий, надеясь ее у кого-нибудь списать. Самые заядлые футболисты были уже на месте. И я спросил у одного Не решил ли он задачу? Совесть моя была чиста. Играли в футбол до самого звонка. Входим в класс. Я спрашиваю отличника Сахарова, как дела обстоят с задачей? Тот значительно покачал головой. Мол, были трудности, но решил. Как решил? Ведь ответ неправильный. Правильный. В этот момент я возненавидел и его за благополучие. и себя за легкомысли. И все еще стоял и размахивал руками в недоумении. Сахаров сел на место, все притихли. Наконец я догадался, в чем дело. Харлампий Диогенович стоял почти рядом со мной. Он наверняка заметил мое беспокойство и теперь первым вызовет меня к доске. Я сидел рядом со спокойным и молчаливым учеником Адольфом Комаровым. Теперь он называл себя Аликом, потому что началась война, и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. К ужасу своему я заметил, что и он решил задачу. Харлампий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание. В этот момент раскрылась дверь, и в дверях показалась докторша с медсестрой. Спросили какой это класс. Им нужен был пятый А. Я знал, что должны были ставить уколы против Тифа. Уколов я не боялся, но наш класс был пятый Б. Внезапная надежда на спасение пропала, мелькнув белым халатом. А я не мог допустить этого. Пятый Ан находился в другом помещении, во флигеле. Я попросил разрешения показать, где это находится, потому что докторша была приходящая и плохо знала расположение школьных классов. Харлам Педиогенович удивленно поднял брови, но отпустил меня. Докторша улыбалась мне так, будто не уколы собиралась ставить, а конфеты раздавать. Я узнал у нее, что нашему классу будут делать прививки на следующем уроке. Меня это не устраивало. Я соврал, ну, почти соврал, что мы классом идем организованно в музей. Мы собирались сюда, но вот когда... Докторша забеспокоилась, что мы в самом деле уйдем, и предложила медсестре идти делать прививки к нам, в 5 Б. Медсестра стала возражать, корчить из себя взрослую, хотя сама была почти девчонкой. Докторша решительно повернулась. Я рванул в класс, чтобы не быть в подозрении в дальнейших событиях. У доски стоял Шурик Авдеенко. На доске красивым почерком написано решение задачи в трех действиях. Но объяснить его Авдеенко не мог. Я чувствовал себя спасителем Вселенной. Сейчас войдет докторша, и Авдеенка не получит двойки. Дверь распахнулась, и докторша вместе с медсестрой Галочкой вошли в класс. Харлампию Диогеновичу пришлось мириться с объективной реальностью. Он отпустил Авдеенко на место, уступил свой стол медицине, а сам сел на свободную парту. Вид у него был несколько обиженный. Добровольцев не нашлось и стали вызывать по списку. Мой сосед Алик очень переживал, он боялся уколов ужасно. Когда ему сделали прививку, глаза его закатились, мы испугались, что он умирает. Я вызвался моментально вызвать скорую помощь. Алика привели в чувство, И я получил свой укол. Наконец все закончилось. Докторша с медсестрой ушли. До конца урока оставалось совсем немного времени. В такие моменты Харлампий Диогенович рассказывал нам какие-нибудь интересные древнегреческие истории. Рассказывать начал и теперь. Я хорошо запомнил этот урок. Харлампий Диогенович вынул чётки и начал говорить о том, что Геракл совершил двенадцать подвигов. И это известно из древнегреческой мифологии. Но один молодой человек хотел исправить греческую мифологию. А я подумал, что тот молодой человек не прав. Мифологию никому нельзя исправлять. Какую-нибудь другую завалящую, пожалуйста, но не греческую. Там же все досконально выверено. Харлампий Диогенович продолжал. Этот молодой человек хотел совершить тринадцатый подвиг Геракла. Это ему отчасти удалось. По его голосу было понятно, подвиг, о котором говорит он, так себе, никудышный. И учитель уточнил, что подвиги все двенадцать. Геракл совершил как храбрец, а молодой человек совершил тринадцатый подвиг из трусости. И сейчас мы узнаем, во имя чего он совершил свой тринадцатый подвиг. Я почувствовал, что в воздухе запахло опасностью. Харлампий Диогенович посмотрел на меня, и сердце мое с размаху влепилось в спину. А он вызвал меня к доске, и попросил рассказать, как я решал домашнюю задачу. Класс смотрел на меня и ждал. Ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался медленно и интересно. Я старательно вытер доску, надеясь на долгожданный звонок, но звонок не торопился спасать меня. И я начал, заикаясь, говорить про... Артиллерийский снаряд, но дальше не пошло. — Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — Просто и с сочувствием спросил Харлампе Да, — быстро ответил я, желая неожиданным ответом спутать его расчеты. — Тогда попросите военрука вас разминировать, — сказал он. Класс уже смеялся. Смеялись все. Сахаров, Авдеенко, даже Алик, Адольф. А я с удивлением подумал, что если бы мы не сорвали на днях табличку с классной двери с обозначением класса, докторша не зашла бы к нам, и ничего бы не случилось. Стыдно мне было необыкновенно. Я впервые задумался о связи, которая существует между вещами и событиями. Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Свою двойку в журнал я получил. И с тех пор я стал серьезнее относиться к домашним заданиям. И с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое. Меня здорово высмеяли и по заслугам. Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно. Но куда хуже совсем не бояться этого.